Глава 12 Заступник. Зоя. Осталось признать поражение и желательно без потерь покинуть логово местных СМИ. Я кинулась к дверям, но путь мне преградил охранник. Видимо, мой собеседник успел подать ему знак. Внезапно пришло четкое понимание. Если дело дойдет до полиции, меня разлучат с Дином и закроют в местной психушке. Тогда все его жертвы напрасны. Нельзя этого допустить. Я умоляюще посмотрела на самодовольного журналиста, способного решить мою судьбу. Приношу глубочайшие извинения, что потревожило. Казалось, могу предложить вашей аудитории любопытный материал. Но раз вы не нуждаетесь в моих услугах, позвольте просто уйти. «Неудачная шутка дорого вам обойдется». шипел тот, надвигаясь на меня своей щуплой фигурой. С другой стороны приближался охранник. Квадратно выпирающая челюсть не предвещала ничего доброго. Помощь подоспела, откуда я совсем не ждала. Высокий темноволосый мужчина у окна поднял руку и з д а в короткий возглас, чтобы привлечь к себе внимание. «Эй, как тебя? Редам? Коз?» «Неважно, ты ведь работаешь с трухом, верно? Я видел вас вместе, а память на лица у меня идеальная. Отпусти девушку, она и так получила урок. В следующий раз придумает историю позабавней». Как же залебезил Вертлявый, отвечая на эту просьбу приказ. Даже согнулся в поклоне. «Господин Сартак, вы же сами слышали, какая дикая наглость! Я бы отправил ее в управление для допроса. Ни к чему тратить время. Кстати, что там опять за суета вблизи моих угодий на Риве? Я полагал, что вопрос захоронений закрыт, но теперь в лесу шастают туристы и охотники за легендами. Похоже, трух прячется от меня после скандального выступления. Передай начальнику, если в ближайшие дни опровержения Дреному репортажу не будет, Я разнесу вашу нору до последнего стеклышка. До последней паутинки. Злорадно прошептала я, и странно, что оказалось услышано. Кроме памяти, у сеанса и слух оказался отменным. Именно паутинки, добавил Сартак, поглядывая на меня сверху вниз, сузившимися черными глазами. На губах мелькнула легкая усмешка. Я чуть заметно качнулась в другую сторону, от его облика веяло могильным холодом. Не хотела бы иметь такого врага, разорвет и не заметит. Наверняка представитель элиты Сианы, богатый и властный, не привык ни в чем получать отказ. «Твой муж солдат? Звание, награды, место последней дислокации!» Я селилась не отводить взгляда от переносицы между густыми бровями, з а у ч и н о повторила. Сержант Дин Балар, южный сектор Кадара на Харакасе. После ранения он отвечал за склад списанной техники, а теперь мы перебрались сюда. Вам не хватает пособия? Еще не знаю, в Сонме мы второй день. Действуешь на упреждение? Я пришла искать справедливость. Здесь? Ты точно недавно в городе. Черные глаза сверлили меня насквозь. Но, ободренная заступничеством, я уже выбрала верную тактику поведения. Больше от меня не услышат даже невинные реплики о Солнечной системе. За время разговора вертлявый совсем сник, решив, что наказать меня не получится. К тому же всей их забегаловке грозила страшная кара. Надо было срочно искать этого самого труха, что перешел дорогу суровому чиновнику. Мне сразу пришло в голову, что Сартак служит в государственных структурах, возможно, даже в военном министерстве. Отсюда выправка и четкие отрывистые фразы. А вот его х а л е н ы й спутник откровенно скучал, развалившись в соседнем кресле. Красивый, молодой мужчина с капризным выражением на белом лице. «Унылая суета, Риф!» Каждый день одно и то же. Я надеялся, ты устроишь разнос жирной свинье. Но трух оказался не промах. Вовремя сменил конуру. У него нюх на претензии. Поедем-ка лучше к Махе. У нее новая прогулочная яхта на 5 миллионов лар. Будет ночной банкет. Или слетать на Чинтас. Там разгар сезона. Толпа придурков в казино». Перестрелки, закрытые комнаты, д л и н а о н о г и е куколки на любой вкус, каждая с шаловливым язычком. Скоро ты уже закончишь свою благотворительность. Дай ей мелочь на дорогу, и пусть радуется, что легко отделалась. «Ой!» — зевок. «А девчонка хорошенькая. Ее бы переодеть. Неужели гиданка?» «Просит политическое убежище». Я бы подсказал адресок, будь она почище. Вряд ли. Я не успела увернуться, как ладонь с артака коснулась моего лба и пробежалась по волосам, опуская платок на затылок. Затем его пальцы легли на шею и двинулись по плечу до левой ключицы. Так быстро, что я задержала дыхание, не зная, чего ожидать дальше. «Что вы делаете?» Возмущение во мне смешалось с досадой и страхом. Никогда прежде не доводилось испытывать подобное чувство беспомощности и стыда. Этот человек привык приказывать и подавлять окружающих одним только видом. «Как тебя зовут?» «Повтори». «Зоя, спасибо, что помогли. Мне нужно домой». «Твоя раса». Осталось горько рассмеяться ему в лицо. Надеюсь, не заставит пройти ДНК-тест, как еще они определяют происхождение человека. Хубанка, если хотите. Не хочу. Впредь будь благоразумна и не дразни ястреба, и н а ч а т ь тебя самой только перышки полетят. У меня редко бывают порывы сочувствия к замухрышкам в солдатской форме. Я запомню, господин Сартак. Отчаянно задирала подбородок вверх. не решаясь сбросить его теплые пальцы, напоследок погладившие мое дрожащее горло. И чуть не бегом покидала холл, спиной чувствовала долгий взгляд, обжигающих глаз сеанса. Да, он меня выручил, но тут же опустил до уровня бродячей собачонки, что случайно попалась под руку. Можно от скуки погладить по шерстке и милостливо позволить уйти. Лишь бы киберпаук дождался меня у входа, «Вот будет номер, если придется добираться самой. Я ведь и дороги не знаю». «Как же ты поспешила, Зоя!» «Чуть не попалась в руки спецслужб или врачей». После комфортного климата пресс-центра улица встретила удушающей жарой. Воздух зримо колыхался над мостовой, пахло нагретыми камнями и стриженными газонами. Как нарочно, жутко захотелось пить, Во рту пересохло. Только не разреветься от разочарования и обиды. Вдох, выдох. А вот и малыш Дикси встречает меня замысловатым паучьим танцем. Тихо попросила. Найди, где можно купить обычные воды и посидеть в тенечке. Надо привыкнуть к мысли, что во всей галактике у меня есть только одна опора. Мой дорогой Дин, единственный верный друг. В открытом кафе мы взяли пакет со свежими бубликами и воду, подкрашенную фруктовым соком. Столики были заняты. Пришлось отыскать себе укромное местечко прямо на стоянке воздушной техники у пресс-центра. Я лениво жевала тягучее резиновое тесто. Рассеянно следила за проплывающими мимо катерами и турбоциклами. Сытый и довольный Дикси дремал, положив лапки на мой неуклюжий ботинок с толстым витым рантом. Самый малый размер из всего армейского ряда. Он все-таки был мне великоват. А где-то рядом, словно ожившие рекламные картинки, гуляли женщины в изящных туфельках и струящихся до лодыжек или коротких облегающих платьях. Они роскошными бабочками залетали в салоны и магазинчики на пятых, седьмых и сколько их там еще этажах. щебетали со своими респектабельными партнерами, садились в кабины личных мобилей и скрывались среди лиан и серебристых сеток арматур верхнего города парящих платформ. Я отчетливо видела два уровня сонмы. о Город простых обывателей, служащих, торговцев и мастеровых раскинулся на земле. И недосягаемо дивный мир, парящий в небесах для избранных. Таких, как мой случайный заступник, Надменный риф Сартак. Интересный мужчина, хотя мне никогда не внушали доверия брюнеты южного типажа. Вряд ли мы еще встретимся, и это очень хорошо. Неприятный субъект, хотя и оказал мне бесценную услугу.